Память святых мучеников Полиэкта и Тимофея. Святой мученик полиект был родом из Кесарии, где он с большим успехом проповедовал о Христе, обращая многих неверующих от идолослужения в святую веру христианскую. За свою проповедь он был схвачен и вергнув в темницу. После непрестанных увещаний «Отрежься от Христа», Он был раздираем по всему телу железными когтями, затем разбили ему челюсть и бросили в раскаленную печь. В то же время в Мавритании с успехом проповедовал веру Христову диакон Тимофей – За это он предан был многим и тяжким страданиям. Он был ввержен темницу, томим голодом и жаждаю, и, выведенный из заключения после тщетных увещаний принести жертву идолам, взошел с молитвою на приготовленный для него пылающий костер и предал дух свой Богу. Мощи его положены были верующими с честью в области Мавританской».